Глава пятнадцатая. Максим спешил. Узкий тоннель поглощал его, словно глотка ненасытного удава. Низкий округлый потолок касался макушки, заставляя втягивать голову в плечи. Скачущий свет фонарика выхватывал из тьмы пятна бурой кирпичной кладки стен. Звук, похожий на уханье гигантского поршня, до краёв заполнил слух. Максим чётко осознавал, что от него сейчас зависело всё. Будь он посланник, обременённый некоей миссией, и хотя в затуманенном мозгу не было чёткого плана, но сейчас это не имело никакого значения. Главное – бежать. Там в конце пути всё разрешится и встанет на свои места. Впереди замаячила дверь. Он остановился перед ней, вытянул руку, дерево беспрепятственно пропустило дрожащие пальцы, шагнул вперёд, тело мягко просочилось сквозь дубовые доски и тут же скривился от мерзкого скрежета. Перед глазами замаячили размытые белые пятна. «Ну что, Примадонна, порадуешь напоследок своим бельканты?» Смутно знакомый женский голос пробивался сквозь вату в ушах. «Волкова!» Максим подошёл к тёмному силуэту, прищурился. Картинка прояснилась. «Твою мать!» Ирина в спортивном костюме с капюшоном стояла на одном колене и быстро обматывала скотчем руки Виолетты. Та беззвучно плакала. Слева на брезенте Максим увидел себя. Он лежал на боку лицо в крови, содержимое рюкзака валялось рядом, сам рюкзак служил подпоркой для включенных фонариков, его и Виолетты. Голос Волковой гудел на батом. Тогда у общаги надо было лично проследить, чтобы этот придурок прикончил себя. Что я тебе сделала? Виолетта говорила очень тихо. Ты мне должна. Я ничего у тебя не брала. Ты украла мою жизнь. Не понимаю, Волкова стала. Ты идиотка или прикидываешься? Думаешь мне твой талант интересен? Через себя удобнее всего было подобраться к этой старой морзматичке. План не сработал. Старуха окочурилась. Но я фартовая. Подвернулся ее богатый внук лошок И когда он был почти у меня в руках, всё полетело к чертям собачьим. Она вынула из-под мышки фонарик и направила его свет в глаза Виолетте. «И что только Макс нашёл в тебе, бледная моль!» Юданова зажмурилась. Ирина вытащила из кармана куртки пистолет и приставила к её голове. «Ни рожи, ни кожи и мозги куриные!» Мне ничего не стоит их вышибить прямо сейчас. «Не смей!» – Максим замахнулся. Кулак легко прошёл сквозь её плечо, не встретив сопротивления. Потеряв равновесие, Максим упал. В ушах аж ветер засвистел. Перед глазами завертелась чёрно-белая воронка и затянула в себя. Он с трудом разомкнул тяжёлые веки. Лоб болезненно пульсировал, мышцы выкручивало, в висках стучало так, словно горе-диджей врубил рэп на полную громкость. Максим скосил взгляд и совсем близко увидел кусок брезента. Захотел пошевелиться, руки за спиной и ноги в щиколотках плотно стянуты. Пробовал крикнуть, нечленораздельный звук застрял в горле. Внезапно его резко схватили за рукав толстовки и усадили. Что-то твёрдое больно ударило по затылку. Очухался. Бледное, перекошенное лицо Ирины оказалось совсем близко. Не входило в твои планы. Перед глазами всё плыло, но Максим старался говорить с вызовом. "Мои планы тебе и не снились". Её губы сжались в тонкую ниточку и стали похожи на свежий шрам. «Где уж нам муж? он пытался высвободить затекшие руки. «Ты, видимо, с детства мечтала о пожизненном сроке». «Что ты знаешь о моём детстве?» – зашипела Ирина. «Где её пистолет?» Максим понимал, что надо выиграть время. Он взглянул на Юданову. Бледная, дрожит и произнёс с напускным равнодушием. «Скоро придёт Семёныч. Он сразу поймёт, что что-то случилось, будет нас искать. Так что забирай то, зачем пришла, и вали отсюда, пока не поздно». Волкова достала мобильник, посмотрела на экран и засмеялась. «Ваш Халуй придёт через четыре часа. В это время я уже в самолёте буду, дорогой», – она заговорила, выразительно декламируя. А завтра найдут под грудой обломков два обгорелых трупа и во всех газетах напишут. Они любили друг друга и умерли в один день. Такие молодые и...» Замолчав на полусловии, Ирина подошла к стене, силой дернула ручку по тайной двери и злорадно хмыкнула. «Упс, если вообще найдут...» Виолетта всхлипнула. «Ну, по части трупов ты, похоже, спец. Кого ещё, кроме жабы, успела завалить?» Максим растягивал кольцо из скотча, превозмогая режущую боль в запястьях. «Какую жабу? Ты только что убила мою бывшую домработницу, Жанну Яковлевну Пахомову!» Ирина сняла капюшон, уселась перед Максимом на перевёрнутый ящик, закачалась из стороны в сторону и забормотала. «Эта дура сама виновата. Я ей за всё заплатила, и за инфу, и за молчание. Под подписку выпустили. Матвеев, козёл похотливый. Билет ей купила, но нет, следить за мной вздумала, тупая гадина». Максим вглядывался в искажённое ненавистью лицо. «Она реально не в себе». Его передёрнуло от брезгливости. Глаза ввалились, как глазницы на черепе мертвеца. Волкова достала из рюкзака увесистый шуршащий пакет и потрясла им. «Это по праву принадлежит мне, слышишь?» Плаксивая интонация в её голосе напоминала истерику девочки-подростка, которую родители не пустили на позднюю вечеринку. Порывшись в мешке, Ирина вытащила узкую тёмную коробку, открыла её и протянула Максиму. Я умоляла старуху в тот день вернуть мне это. «Браслет Олесы Витальны!» – ахнула Виолетта. Максим тяжело задышал. «Ты что, убила мою бабушку?» «Не убивала я!» Просто приехала поговорить. Чёртова певичка сломала жизнь моей матери и должна была ответить за всё. Я ждала слов раскаяния, но мерзавка вылупилась, как сова. Оскорбила меня, назвав исчадием ада. Ещё и кочергой замахнулась дура. Презрительная улыбка на лице Волковой напоминала звериный оскал. «Да, я всего лишь оттолкнула её». «Нечаянно!» «Ты есть ищадие ада!» – заорал Максим. «Бабушка несколько часов пролежала в холле с сердечным приступом и сотрясением мозга. До больницы не довезли, умерла по дороге. А ты, – он задыхался, – ты даже скорую не вызвала, твари!» С громким стуком захлопнулся люк. Виолетта взвизгнула. Ирина выронила коробку. Браслет отлетел под ноги Максиму. Он наконец-то высвободил руки, дернулся вперед, чтобы схватить Волкову. Она отшатнулась, упала на спину и выхватила пистолет. Максим инстинктивно прикрыл собою Виолетту. Острая боль обожгла затылок и плечи. В то же мгновение что-то дернуло Максима за волосы, выжимая из глаз слезы. Он очутился в центре ослепительного столпа, тщетно старался ухватиться хоть за что-нибудь маломальски осязаемое, но восходящий воздушный поток увлекал за собой. Вокруг бушевало пламя, пытаясь пробиться сквозь защитный кокон. Максим с тревогой смотрел вниз. Вот уже полыхающий флигель стал похож на оранжевую фару автомобиля. Багровые отблески, словно светодиодные огни индикатора громкости на гигантском плеере, перемигивались с мелькающими красно-синими искрами за забором усадьбы. Крошечные человечки бежали по узким дорожкам, обрамленным фонарями-крупинками. «Верните меня обратно!» – голос звучал внутри головы низко, раскатисто, медленно растягивая слова. Расстояние до флигеля стремительно уменьшалось. Не долетев до земли метров пятнадцать, Максим завис в воздухе. «Что он делает?» черном дыму виднелись остатки кровли. Могучий торс Арнольда Марковича распростерся на ширину закоптившихся стен. Голова с растрепанной шевелюрой возвышалась вместо печной трубы. Плечи подпирали едва различимые в огне потолочные перекрытия. Вот-вот готовы обрушиться. Ноги вросли в пол, словно колоссы. Руки раскинулись в объятия. Из кончиков пальцев в непрерывном движении струились светящиеся нити. Они спиралью закручивались вокруг Виолетты, стоящей на коленях у полуразрушенной стены подвала, образуя прозрачный шар, похожий на большой мыльный пузырь. Он переливался бело-синими отблесками». Пламя стихло, клубы дыма рассеялись, неприятно засосало под ложечкой. За распущенными густыми волосами Юдановой Максим никак не мог разглядеть лицо парня, груди которого она склонилась. Не покидало стойкое ощущение, он знает этого человека. Попытался восстановить в памяти события, предшествующие Вознесению, но в мозгу будто задёрнули непроницаемую штору. «Я что, снова в оперу попал?» Он наблюдал, как изо рта призрака вылетело мерцающее облачко. Оно медленно двинулось в сторону Виолеты, зависло над ее правым ухом и проникло внутрь. Юданова резко подняла голову. Ее заплаканные глаза расширились. Максим готов был поклясться, что в этот момент она видела Полуярова. Растерянно заморгав, Виолетта взмолилась одними губами – «Помогите ему!» – указала на безжизненное тело молодого человека, в котором Максим тотчас узнал себя. Голова в крови, спутанные волосы, обгоревшая куртка обнажила запекшиеся раны на груди и руках. Сомнений, что он мертв, не осталось. Максим растерялся. Он словно стоял на краю крутого обрыва и знал – Прыгнуть придётся, это вопрос времени, но останавливал страх, что обратного пути нет. Но Тро кричала, что всё это как-то неправильно, нечестно, не вовремя. «А разве смерть бывает своевременной?» – возразил внутренний голос. Перед взором возникло мутное зеркало, чьи-то руки услужливо протёрли его трепицей. Вместо отражения Максим увидел молодую стройную женщину. Она держала на руках девочку лет пяти с мамиными глазами. Да, те самые глаза. Удивительно тёплого вишнёвого оттенка цвета серёжек, которые Максим помнил с детства. Камни в них покачивались и переливались при свете люстры, висевшие под потолком. Малышка запрокидывала голову и заливалась довольным смехом всякий раз, когда женщина щекотала ей шею. Пышные белые банты на чёрных косичках колыхались, будто им тоже было весело. Внезапно женщина отстранила ребёнка и пристально вгляделась в лицо Максима. «Ты? Зачем здесь? Ещё слишком рано! Бабушка!» В ту же секунду грудь сильно сдавила. Он раскрыл рот, но никак не мог вдохнуть. Уши заложило. Стало темно. Резко бросило в жар. «Максим!» – он открыл глаза. «Виолетта?» Она вытирала слезы, размахивая сажу по щекам. «Где мы?» «В подвале?» «Что случилось?» Она попыталась сбивчиво объяснить. «Ирина погибла!» Взрыв, потом пожар. Ты умер, а призрак... Я видела его, как тебя. Он сказал, что... Где? От слабости голос дрожал. Максим с трудом приподнялся на локтях и огляделся. Он... Виолетта помогла Максиму встать и подвела Карнольду Марковичу, распростёртому на полу. Столб света, уходящий ввысь сквозь зияющую в потолке дыру, падал на бледное лицо Полуярова. Грудь тяжело вздымалась. Он медленно перевёл мутный взгляд с Максима на Виолетту. Нижняя губа дрогнула. «Прости!» Выдохнул и закрыл глаза. Его тело вдруг засветилось изнутри задрожала, сверкнула белым всполохом и растворилась в воздухе. Виолетта вскрикнула. Максим наклонился, поднял знакомую красную бабочку в белый горошек и крепко сжал её в руке. В ту же секунду столб света погас. Наверху послышался грохот падающих кирпичей. «Их искали!» «Мы здесь!» – закричала Виолетта. В зияющем проломе замелькали тени. Надрывно заскрипела стремянка. Яркая вспышка ослепила. «Живы!» – слуха коснулся знакомый голос. «Семёныч!» – Максим обессилев опустился на пол.